Глава 42. Элис взяла отгул на работе. Сегодня праздник, День Святого Валентина. Но я все равно очень удивился. Хотя тут же нашел объяснение. У нее изменились приоритеты. Договор делает свое дело. Конечно, есть и более прозаические причины. Во-первых, из-за фиксатора внимания на Элис не сходится ни один пиджак и ни одна блуза. Во-вторых, Элис пока не придумала, что сказать на работе. Она написала своей помощнице, что совсем свалилась с пищевым отравлением и хочет отлежаться дня два-три. Когда я звоню в офис, чтобы отменить встречи с пациентами, и сегодня тоже, Хуан подзывает к телефону Эвелин. «У тебя все хорошо, — требовательно интересуется она». «Да, — отвечаю я, — семейные обстоятельства». Больше Эвелин ни о чем не спрашивает. Сначала Элис ведет себя как-то нервно, будто бы не знает, чем заняться, но к 10 утра уже вроде радуется тому, что не надо идти на работу и что у нас впереди целый день. Мы решаем погулять по пляжу. Элис надевает свободное пальто и заматывает шею шарфом. Я беру фотоаппарат. Однако, когда я собираюсь ее сфотографировать, она протестует. «Ой, не надо с этой штукой». «Да ладно, давай, ни за что». «Ну, хоть одну фотографию». Элис разматывает шарф, снимает пальто и показывает мне язык. По пути домой она забывает и про пальто, и про шарф. Наверное, я удивила, что никто не обращает внимания на ее шею. Мы заходим в супермаркет. Знакомая кассирша складывает наши покупки в пакет и замечает воротник. «Ой», — говорит она, — «в аварию попали». «Ага», — отвечает Элис. Следующие 30 дней она всем говорит, что попала в аварию. Говорит и на работе, и нашим друзьям, Яну, Эвелину, Хуану, когда заезжает в один из дней за мной, чтобы пообедать вместе. Иногда она еще ударяет одной рукой о другую и шутливо озвучивает столкновение. Подробностями никто не интересуется, только Хуан спрашивает, на чем ехала, с чем столкнулась, Стоит и королы или с каким-нибудь минивеном типа Хонды? Спорю, что с королой, На них обычно вовсю лихачат. Должен признаться, что каждый раз, когда я смотрю на воротник или замечаю, как прямо сидит и стоит Элис, то чувствую, как она предана нашему браку. Каждый вечер перед сном я помогаю ей мыть шею под воротником, подлезая намыленной тряпочкой под гладкие пластины. Каждый раз, когда я смотрю на нее, готовлю для нее, занимаюсь с ней любовью, сижу с ней, взявшись за руки перед телевизором, я думаю об одном. Мы женаты каких-то несколько месяцев а она уже сделала ради нас гораздо больше, чем я.